Глава 8 в которой великий князь Владимир сменяет гнев на еще больше гнев и пытается узнать, какая вера правильная. Великий князь Киевский был в ярости. «Твой сын?» – прошепел он. – «На моей земле?» «Во-первых, он не только мой сын, но и твой князь воевода», – спокойно произнес Духарев. «Во-вторых, земля эта ему не от тебя, а в приданное досталась». А в-третьих, те, кто успел донести до тебя эту замечательную весть, верно забыли упомянуть о том, почему так случилось. В бешеном взгляде Владимира Святославовича, мол, поубавилась. Так и есть, забыли. «Коли так, позволь, я расскажу тебе». И рассказал. Все в подробностях, не приукрашивая, но и не преуменьшая. Вот этот значок, Духарев коснулся розового шрама на скуле, «оттуда». Владимир ни на мгновение не усомнился в правдивости рассказа. Ярость его не уменьшилась, но обратилась совсем в другом направлении. Суть его сводилась к фразе «Всех виновных накл!» «Действительно обидно, когда какие-то чужие улические смерды нападают на твоего воеводу». Духарев глянул мельком на неизменно присутствующего на их встречах Габдулу. Обычно невозмутимый шамаханец ухмылялся. «Интересно, чему он радуется?» Когда Владимир сбросил пары, Духарев решил сменить тему. «Что случилось, того уж не изменить, княже!» — сказал он. «Хочу напомнить тебе о рамейском после. Правда, он еще не оправился от ран, но, думаю, все равно охотно с тобой встретиться». «Он ранен?» — нахмурился Владимир. «Кто посмел?» «Это я виноват», — признался Духарев. «Пригласил его с собой в улич. Поохотиться. Кстати, Рамей показал себя неплохим воином». Великий князь выдохнул сквозь тиснутые зубы, но совладал с собой. И даже Сергей не упрекнул, что рисковал жизнью посла. Кто же знал. «Я пошлю за ним», — сказал он. «Хочу, чтобы ты тоже был». «Буду», — заверил Духарев. «И за сыном твоим, князем, тоже пошлю», — добавил Владимир. «Хочу послушать, как он бунтовщиков усмирял. Надеюсь, он проучил их как следует». «Я просил его быть помягче», — коротко произнес Духарев. «Смерды они же овцы. Если овца заблудилась, виноват пастух». «Христиане!» — проворчал Владимир. «Это ваша мягкость до добра не доводит». «Ислам!» — вдруг подал голос габдулла «Говорил я тебе, мой господин. Только ислам, истинная вера. Нет Бога, кроме Аллаха. Ислам — вера настоящего воина. Только погибший в бою попадает на небо». «Ха!» — воскликнул Владимир. «Эка невидаль!» «И у Нурманов так!» «И у нас, варягов, что пради этого я отказался от пития и вепрятины?» Духареву показалось, что это уже далеко не первый спор князя с телохранителем. «Истинный бог!» – начал Шамаханец. «Выйди, Габдула, резко приказал Владимир. Я со своим воеводой один на один поговорить хочу». Шамаханец молча поклонился и покинул комнату. Однако он все еще улыбался. «Нет, очень, очень интересно, что так порадовало бахмячи». «Ты мудрый человек, воевода», задумчиво произнес Владимир, когда телохранитель вышел. «Хочу поговорить с тобой о сокровенном». Он поднялся, прошелся от одного окна горницы до другого, остановился напротив Сергея, достаточно далеко, чтобы не задирать голову. «Хотел я собрать вместе всех родовых богов земли моей», сказал он, «и поставить над всеми Перуна, чтобы средь богов было, как средь людей. Я наверху, остальные подо мной, согласно заслугам их». Вижу, что не получаются. Восстают на меня и люди, и боги. Нет, я смерти их богов не боюсь, тут же уточнил князь, но покорности нет и не будет. Верно, воевода? Не будет, согласился Духарев, потому что не боги это, а так. Мы их бесами называем. Бог же один. Расскажи мне, бояре на своем Христе попросил. Именно попросил, а не велел Владимир. «Расскажи его законе, о том, чем он лучше моего Перуна, хузарского Ягве или Аллы Бахмичей». «Не меня об этом надо спрашивать, княжа», – покачал головой Сергей. «Я о таких вещах говорить не умею. Об этом лучше с законоучителями толковать. Или с отшельниками, что в береговых пещерах живут. Они к Богу ближе». «Зато ты, мой ближник», – возразил Владимир, – «вдобавок ведун, ходишь за кромку, а говоришь, что не знаешь». Или врут мне жрецы, и нет за кромкой никаких богов. «Моего бога там нет», – твердо произнес Сергей. «Во всяком случае, его там не больше, чем здесь. Там за кромкой другой мир. Вот и все. А бог, я думаю, и хузары, и магометяне-бахмечи, и мы, христиане, верим в одного бога. Только молимся по-разному». Вот это я и хочу знать, кто из вас молится правильно. Чей закон лучше? Чей бог сильнее? «Может, все-таки Перун?» «О Перуне тебе лучше знать, княже», — заметил Сергей. «Ты его верховный жрец». «О Перуне я знаю. Знаю, когда он со мной. И в битве, и в танце священном, и даже...» — Владимир усмехнулся, — «когда женщину беру. Перун входит в сердце мое, в рамена, в чресло Когда я не был стольным князем, пока был простым вождем, ходил в вики, убивал врагов, брал добычу и женщин» радуясь нынешнему дню и не думая о завтрашнем. Мне было довольно моего бога. Но сейчас я великий князь. У меня есть и богатство, и силы и женщины. Раньше за такой вот камень, Владимир погладил украшавшие голове кинжала рубин в обрамлении плоских, грубо обработанных алмазов, я готов был пройти тридцать поприщ и убить столько врагов, сколько понадобится. Теперь мне надо заботиться о том чтобы кто то другой не пришел не убил моих людей и не отнял то что у меня есть закон перуов прост приноси жертву не бреюсов но главный убивай врагов мой отец славно послужил перуну но печенеги убили его убили на острове хорса может мой отец чем то прогневал солнце бога или на земле хорса перун слаб мне с детства говорили у каждого бога своя земля Я собрал богов все своих из земель, и поставил Перуна выше всех. Пусть правят богами поляны, древлян, Кривичей и вятичи. Я хочу, чтобы Перун не только давал мне силу убивать врагов. Я думаю о том, как сохранить мою землю. И когда я об этом думаю, Перуна со мной нет. Честно говоря, удивил он Сергея, мудростью неожиданно удивил. Я княже во Христа верую, сказал Духарев. А как верить, лучше или хуже не моего ума отдела? Это сердцем чуют. А я вот не чую, пожаловался великий князь. То есть чуешь, что не так что-то, а как надо не вижу. И не себе одном думаю. О земле моей обширной. Ошибусь, потеряю ее. Останусь без отчизны, как хузару. Вот вот скажи, не защитил хузар бог, значит вера их неправильная, так? Есть у меня друг, сказал Духарев. Машек. Да ты его знаешь. Знаю, кивнул Владимир, добрый воин, и дети его такие же. бы верил Хакан хузарский воинам своим, и поныне стояла бы хузария. А Хакан Йосып не верил. Боялся, что сочтут его недостойным, и другой станет Хаканом. Владимир хмыкнул. Но это не обо мне, произнес он уверенно. Великий князь я, князем и останусь пока жив, и умру им, если нужда будет. Вот-вот кивнул Духарев. А Йосип своих боялся, вернее казнил, слабых, но льстивых одарял и за золото нанял себе храбрых и доблестных воинов-бахмичи, чтоб дрались за него. Не такие уж они и доблестные, раз отец мой их побил, возразил Владимир. Не о том речь, сказал Сергей, а о том, что чужие не станут защищать твою землю так, как свои. Ты ведь и сам это знаешь, княжешь, когда Нурманов и других северных ярлов на свою землю сажаешь. И великий князь Святослав так делал. «Были чужие, стали свои. Можно воинов за деньги нанимать, худого в этом нет, но своих всегда должно быть больше. А от нанятых избавляться следует, едва нужда в них и пропадет. Так же, как и ты, это сделал». Владимир наклонил голову, чтобы спрятать улыбку. Похвала воеводу была ему приятна. «Иначе, — продолжал Духарев, — придет время, когда наемники, тобой прикормленные, перестанут довольствоваться жалованием или данью и захотят взять все». И правильно одобрил великий князь. Если у них сила, почему бы и не взять? И именно. Так что не в хузарской вере дело, а в ее правителях. Они сделали хузарский хаканат слабым. Не приди не приди святослав, и Тиль все равно пал бы. Достался тем же бахмичи, что его защищали. То он и так им достанется, раз мы его не удержали. Выходит, вера бахмичи правильная, прищурился Владимир? Наверное, пожал плечами Духарев. Я не бахмичи. Но ты смотри, Хузария правила булгаром. И нет Хузарии. А булгар принял веру моего габдулы, и теперь булгар зовут великим. Значит, хорошая эта вера? Рассказывал мне мой учитель Рерих такую историю. Духарев утомился стоять и опустился на лавку. Оставшийся на ногах Владимир на этакое неуважение внимания не обратил. Ходили они со старшим братом твоего отца Хельгу Тмутараканским по к Волынскому морю по Шимаху. И был у них ряд с Хаканом Хузарским, что когда обратно пойдут, тот им за долю малую позволит на своей земле лагерем стать, едой обеспечит, да и передохнуть даст немного после трудного пути. Обещал и обманул. Встали русы на берегу, а ночью напали на них наемники Хакана, бахмичи. Еле отбились, потеряли многих. Сам Хельгу, Хакан Тмутараканский, тогда погиб. «Был бы дед твой, Игорь, похож на твоего отца, отомстил бы хузарам». Но Игорь не рискнул. Согласился на виру и на то, что не Хакан, мол, велел русов бить, а сами его бахмячи решили отомстить за убитых в шамахе единоверцев. «Хочешь сказать, что все бахмечи теперь мои кровники?» «Нет. Хочу только напомнить, что для бахмечи все люди другой веры – враги. И если бахмячи дает клятву человеку другой веры, то это лживая клятва». «Ну нет», — воскликнул Владимир, — «вот мой Габдулла поклялся и верен». «Так он же не только тебе клятву давал», — напомнил Сергей. Рядом жрец бахмячи стоял, все слышал, и стал свидетелем клятвы перед Богом. «Нет, княже, я так не могу, мое слово крепкое, кому бы я его не дал, и твое тоже». «Да», — подтвердил Владимир, — «так и есть, и еще я випрятину люблю, такую, чтоб жир горячий с нее капал, и не пить я ее не могу». Это как же, бой дружина братину поднимать, а батька их морду воротить? Да и не хочу я от пива до вина отказываться. Весело мне от них. Это, княже ты сейчас как человек рассуждаешь, а не как владыха, — возразил Духарев. Князь нахмурился. Ну а как же, по-твоему, должен владыка рассуждать? А вспомни, что я тебе сказал. Для бахмечи все, кто другой веры, — враги. Значит, и ромеи враги, и ляхи, и угры, и германцы. Все, кто вокруг — потому что бахмичи нынче только в Великом Булгаре живут. Но до Булгара далеко, и он нам не помощник. Значит, примешь веру своего Габдулы, и придется тебе со всем миром воевать. Как им пророк бахмичи Магомед и заповедовал. Хорошо ли это? Владимир задумался, но отвечать не стал, уклонился. Много ты мне всего наговорил, воевода, резюмировал он. Ты мудр, но я князь, своим умом думать должен. Вот и подумаю. «Ступай, спасибо тебе!» Духарев поклонился и вышел. По ту сторону дверей Габдула. И опять с улыбочкой. Сергей резко остановился. «Веселишься, холоп!» – бросил он резко. «С чего бы?» Габдула не оскорбился и не обиделся. «Я знал, что господин мой сына твоего, Артема, князя, в Киев позовет!» Шамаханец осклабился еще шире. «А тебе что с того?» «Говорят, он недурно с оружием управляется, получше, чем твой младший». «Может, и так», — проговорачал Духарев. «А я бы проверил», — заявил габдулла «Как думаешь, не откажет?» «Вот у него и спроси», — буркнул Сергей, отодвинул Шамаханца в сторону и зашагал к лестнице. Вслед ему донесся смех бахмичи. «Вот же гад! И все-таки почему он так похож на покойного Ярополка?»